Микеланджело. Весна. Флоренция. Микеланджело снова ударил по ресцу. Грудная кость дала трещину. Ещё пара сильных ударов, и грудина разошлась надвое. Он отложил инструмент и запустил обе руки в образовавшуюся расщелину, с усилием раздвинул ткани и открыл грудную клетку, обнажая сердце и лёгкие. Его рот и нос надёжно закрывала маска и туго затянутые на затылке трепицы. Он наклонился и стал сосредоточенно разглядывать нутро грудной клетки. В течение последних недель он высекал проступающие через кожу вены Давида, сбегающие вниз от плеч к кистям. Он уже изучил рисунок и внешний вид вен на живых моделях, но чтобы правильно понять нюансы их строения, ему требовалось проследить их от самого источника поэтому надо было взглянуть на сердце. Решив снова анатомировать трупы, он тешил себя надеждой на то, что сумеет ограничиться лишь несколькими днями. Занятие это, мягко говоря, было не из приятных. От вечного тошнотворно-сладкого смрада разложения его не раз рвало. Запах этот пропитывал ткани его одежды, волосы и кожу. Улегшись спать на своем тюфике, брошенном прямо на полу мастерской, Микеланджело просыпался в холодном поту. И всё же он упорно возвращался в мертвецкую в поисках ответов на все новые вопросы, которые возникали у него в ходе работы. Сколько сухожилий в брюшном прессе? Из скольких костей состоит рука? Как в точности ноготь крепится к нежной коже пальца? Теперь его интересовали вены. Пальцы Микеланджело легко коснулись толстого сосуда, идущего от сердца. Ага, устье этой реки найдено. Биение его собственного сердца участилось. Он схватил свечу и склонился с ней над трупом. Сумрак мертвецкой нарушал лишь слабый свет нескольких свечей и тусклых масляных ламп, висящих на стенах. Всё помещение было наполнено густыми тенями, но Микеланджело не позволял себе отвлекаться на них. Он поднёс свечу к самому трупу и посветил внутрь грудной клетки. Вот оно, то, зачем он пришёл сюда. Внезапно в глубине мертвецкой что-то упало с глухим стуком. Микеланджело вскинул голову, настороженно прислушался. Звук донёсся из окутанного густым мраком угла. В мертвецкой кто-то прятался. Микеланджело явственно ощущал чьё-то присутствие. "Эй", тихонько позвал он. Тишина. Дрожащими руками он зажёг ещё одну свечу. Но она лишь ярче осветила сочившиеся внутренности трупа. За пределами светового круга темнота сгустилась сильнее. В этой кромешной тьме мог скрываться кто угодно. Кто здесь, прошептал Микеланджело, слыша, как оглушительно стучит его сердце. Он всегда боялся вызвать у мёртвых гнев за то, что он тревожит их бренные останки. Неужели сейчас они вцепятся в него своими дьявольскими пальцами и уволокут прямо в пекло? В углу что-то хрустнуло. Микеланджело в отчаянии швырнул свечу в направлении звука. Свеча ударилась о стену, упала на осклизлый пол и тут же погасла. В углу снова сгустилась кромешная тьма. Вне себя от ужаса Микеланджело в один гигантский прыжок оказался у двери. "Куда это мы так спешим?" спросил вдруг чей-то насмешливый голос. Микеланджело остановился как вкопанный, вглядываясь во мрак выискивая в нём очертание своего собеседника, но никого не увидел. Что вам надо? Из темноты выпорхнул мелодичный смешок. Призрак вздумал подшутить над ним. Наконец из мрака выступила нога, вполне себе человеческая. Следом выплыла рука, усыпанная камнями птичка, в перстне насмешливо заискрилась в дрожащем желтоватом свете ламп. Даже при этом неверном освещении Микеланджело заметил, как сильно за последний год постарел старый фигляр. Волосы ещё больше поседели. Морщины на лице и руках сделались глубже. Кожа вокруг рта обвисла. "Глазам не верю. Разве война не убила вас?" зло бросил Микеланджело. "Как не жаль тебя разочаровывать, но как видишь, нет". Леонардо подошёл к разрезанному трупу, желая заглянуть внутрь. Микеланджело мгновенно набросил на останки саван. Нельзя позволять этому наглецу Леонардо украсть плоды его изысканий. Как вы сюда попали? Знакомой дорогой. Я резал здесь трупы ещё в те времена, когда ты, как и отец Бекиелини, только учились держать в руках сангину. И знаю тут все ходы-выходы. Леонардо взял резец Микеланджело и принялся разглядывать его острый кончик. Подите прочь. Микеланджело вырвал свой инструмент из пальцев Леонардо. «За последние два года я кое-чему научился у тебя, Буанарротти. Меня очень впечатлила стремительность, с какой ты действуешь. Буквально не раздумывая. Только и делаешь, что действуешь. Раз, раз, раз. Я всегда считал, что достаточно иметь знания, но нет, я ошибался. Железо без работы ржавеет, вода стухает от неподвижности». Бездействие притупляет проворность ума. Глаза Леонардо обежали фигуру Микеланджело с головы до пят. Похоже, он никуда не торопился. Сними-ка свою маску. Ну уж нет, Микеланджело сложил инструменты в свою кожаную сумку. Что это ты там прячешь? Микеланджело сдёрнул прикрывающую низ лица трепицу. Смрад с силой ударил в ноздри, накрыл его с головой. Рука сама взлетела в стремлении зажать рот и нос. А я, побывав на войне, нахожу, что эта картина безмятежной кончины источает чуть ли не аромат. Леонардо помахал ладонью возле носа, словно желая наполнить его смрадом разложения. О, как сладок он этот запах науки. Микеланджело схватил суму и снова попытался уйти. А я видел твою статую, еле слышно произнёс Леонардо. Микеланджело застыл на месте. Что вы сделали? Я изучал её, трогал. Тон Леонардо стал glumливым, словно он признавался в том, что касался чужой жены. Что вы сделали с Давидом? Микеланджело рывком выхватил из сумы молоток и, повернувшись, оказался лицом к лицу с неприятелем. С Давидом, в голосе Леонардо завибрировал смех. Пока это лишь глыбам мрамора. Я видел твою пиету. Он бросил на Микеланджело полный вызова взгляд. Микеланджело замахнулся молотком. Леонардо мгновенно переместился за стол, и теперь их разделял мертвец. Я всегда отличался быстротой и силой, а борьба за жизнь на полях сражений сделала меня ещё сильнее и проворней. Преследуя его, Микеланджело обогнул препятствие. Однако меня удивляет, что ты в одиночку явился в мертвецкую, сказал Леонардо, снова оказавшись через стол от преследователя. Один наедине с покойниками. Остерегайся, не то рискуешь разбудить призраков. Молниеносным рывком Леонардо достиг порога, выскочил из помещения и захлопнул за собой тяжёлую деревянную дверь. Микеланджело погнался следом, но в двери щёлкнул замок. Микеланджело закричал, стал дёргать ручку, но всё без толку. Бастардо, зло прошепял он. Леонардо запер его в мертвецкой. Микеланджело начал колотить по двери, но вскоре прекратил это глупое занятие, сообразив, что рискует разбудить святых отцов. Он оглянулся на покойников. Кругом стояла тишина, было лишь слышно, как вода задумчиво капает в невидимую лужицу на полу. Он заметил, что одна лампа совсем догорела, другие, похоже, тоже вот-вот погаснут. Внезапно смрад снова накрыл его тяжёлой волной. К горлу подкатило тошнота. Микеланджело закашлялся. Ему вдруг показалось, что стены готовы сомкнуться над его головой, заодно сминая кости мертвеццов. Он уже язвительно слышал треск. Микеланджело взял себя в руки и принялся осматривать мертвецкую, хотя знал, что дверь в ней только одна. Убедившись в этом, он ещё сильнее разозлился. Должно быть, Леонардо стоял по ту сторону двери и хихикал над ним. Микеланджело переключил внимание на единственное окно, расположенное высоко под потолком, попытался дотянуться, но тщетно. Подпрыгнул. Пальцы не достали даже до нижней рамы. Он огляделся в поисках того, что можно было бы приставить к стене. Но в мертвецкой имелись лишь каменные столы, привинченные к полу огромными болтами. Другой мебели не наблюдалось. Значит, долезть до оконца не получится. Он постарался не думать об оставленном им распотрошённом теле, а витающем над ним духе умершего, как и о том, что будет, если кто-то другой вместо отца Бики или Ни застанет его на месте преступления. Человек, нетерпимый к таким вещам, скорее всего, позовёт стражу. И его возьмут под арест. Накажут, вероятно, и отца Бикьелини. Микеланджело мысленно дал себе клятву: если удастся благополучно выбраться отсюда, он ни за что больше не позволит Леонардо одержать над ним верх. Никогда. Как жаль, что война не прикончила старого наглеца. Едва эта мысль коснулась его сознания, в груди похолодело. Холод поднялся и сжал ледяным кольцом горло. Желая ближнему смерти, он наверняка рассердил здешних призраков. Он подобрал суму с инструментами, опустился на колени возле стены и стал ощупывать стык стены с полом, пока пальцы не наткнулись на подвижный камень. По всей видимости, этот камень принимал на себя не слишком большую часть веса церкви. Камень здоровый, и если удастся его выворотить, прикинул Микеланджело, его тело пролезет в образовавшийся лаз. Он занёс молоток и, представляя глумливую физиономию Леонардо, со всей яростью обрушил его на кладку. Несколько быстрых ударов, и камень высвободился. Микеланджело извлёк его, и поток грязи устремился в мертвецкую. Проделанная дыра находилась как раз на уровне земли, а в последние недели часто шли ливни, так что земля была мягкая и влажная. Он просунул руку глубоко в дыру и ощутил кожей дуновение свежего ветра. Вот уж воистину до спасения рукой подать. Правда, от склизкой грязи веяло ледяным холодом и тянуло вонью разложения. Но если он задержит дыхание и со всей силы нырнёт в отверстие, ему удастся одним рывком преодолеть коротенькое расстояние и вырваться на свободу. Микеланджело зажмурился и устремился головой в лаз. Жирная слякоть сразу же набилась в ноздри и уши, потекла за шиворот. Он страшно закашлялся и дёрнулся из проклятой дыры обратно. Хватая ртом воздух, быстро оттёр лицо от грязи и отплевался. Сквозь высокое оконце уже начал просачиваться серый утренний свет. Скоро совсем рассветёт, и святые отцы проснутся. Грязь не грязь, а пора было выбираться. Он сделал несколько глубоких вдохов и зажав нос, снова нырнул в зловонный лаз. Мысленно костеряли Леонардо на все лады. Жидкая грязь проникла под тунику, но он отчаянно рвался вперёд, ёрзал, втискивая по очереди в отверстие широкие плечи, и что из силы отталкивался от скользкого пола мертвецкой ступнями и коленями. Ноги скользили. Сердце бешено стучало, лёгкие жгло от отсутствия воздуха. Но ему удалось протолкнуться настолько далеко, что голова вынырнула на поверхность. Задыхаясь от кашля, Микеланджело отплевался, затем набрал полную грудь свежего воздуха. Он все еще наполовину торчал в лазе, но позволил себе немного подышать спокойно, глядя на поднимающееся солнце. Наконец он совершил последнее усилие и вырвался из дыры. В бедро воткнулось что-то острое и твердое. Он пошарил рукой в месте боли и выдернул обломок кости. От человеческой руки. Господи помилуй, он прорыл ход на волю через чью-то могилу. Ещё чей-то дух, которого он рассердил в своём стремлении к величию.